16. Сказки тропического леса. Снова договоримся, что ты Аю Уракот. И ты сделал невозможное. Ты сумел сбежать из джунглей, сумел вернуться в цивилизованный мир. Тебе посчастливилось миновать горы нетронутой цепи, перевалить через них. Не всем, кто был с тобой, повезло, как тебе. Ранение в тех горах — это все едино смерть. Но ты до родной страны добрался. Нет, не ною и... Ведь королевство ты своей родиной не считаешь. До Капуритании голубых князей. Однако не так-то просто собрать большой отряд, не имея собственных средств. Ты ведь вернулся ни с чем, кто же в тебя поверит? Вернулся всего лишь с восьмой частью тех, кто ушел с тобой. На обратном пути через джунгли вас накрыл новый, неизвестный и невосприимчивый к хинину вид малярии. Но кому это объяснишь? Джунгли? Малярия? Это совершенно нераздельные вещи. Конечно, по идее, у тебя с собой бесценные сведения. Ведь ты же открыл неизвестную доселе, к тому же достаточно высокоразвитую цивилизацию. Достаточно развитую для того, чтобы ее вполне безопасно и с комфортом пограбить. Обчистить как липку. И даже хуже. Ведь оцивилизованные пленники – это гораздо более дорогие рабы, чем завалящие лесные жители. Но вот в чем парадокс. Если ты будешь рассказывать о своем открытии всем и каждому, тебя попросту обойдут. Есть большая армия авантюристов, у которой наличствуют деньги и спонсоры. Решительности пойти неизвестно куда в джунгли у них вроде бы поменьше. Но вот если имеются точные координаты, тогда совсем другое дело. Ты, конечно, можешь скрывать истинные данные. Дело твое. Только не сомневайся, уж чего-чего а решимости свернуть кому-то шею, предварительно выведав под пытками все требуемые по делу, у тех бездельников-авантюристов уж точно достанет. И потому нужно лавировать, расписывать убедительно и в то же время туманно. А какие там точные координаты в самом деле, господа? Кто их может с точностью определить, используя исключительно мировой свет? Потребные ориентиры, подвязанные к сфере мира – Но ведь над джунглями топожваре Мэш стоит сплошной и непроглядный туман. Потому извините, ну какие уж тут топографические точности? Какая карточная привязка? Все можешь только лично ты сам и твоя интуиция, никоим образом не по-другому. И происходит невообразимое. Тебе верят. Видимо, вроде бы и давным-давно закончивший свою сложную работу выдувальщик сферы все-таки с тобой. Он неравнодушен. А ты снова сделал невозможное. Ты собрал армию. Ну, пускай не армию, но достаточно большую банду. Теперь ты движешься назад. Это так просто. Идти вперед по собственным следам. Ты настолько уверен, что даже тайна от всех в цивилизации изготовил свое собственное знамя. Хотя ты не барон и не королевич. Зато разве в сердце твоего нового отряда не утраивается вера в тебя, когда над строем алеет твое собственное знамя? Правда, рядом с ним... Случился некоторый нонсенс. Отыскать спонсоров и собрать достойных для похода головорезов в Капуритании голубых князей не получилось. Пришлось рулить на отвергнутую родину. В королевство Ноюи. Родина простила. И помогла. Вот именно потому рядом с твоим собственным алым знаменем сдернута еще и королевская. Так, на всякий случай».